Глава 13. Глава – самая для попугая неудачная, в которой он надевает маскировочный костюм и ловит сам себя. Бэйсик читает новости про великого покусателя, а инспектор Тестик организует группу захвата. В кабинете центрального процессора было необычайно шумно. Микроши столпились у усыпанной красными мигающими точками карты города и на перебой рассказывали о своих приключениях. Библик, Байтик и Битик, размахивая руками, показывали строчки, как они гонялись за кадаброй по библиотеке, как кадабра опрокинул на Байтика шкаф с дискетами. Кашля, вопли и рифмочка рассказывали, как они вытаскивали доктора пломбу из застрявшего лифта, ну а строчку все слушали, раскрыв рот. Он успел побывать везде и знал буквально все. И про то, как Кадабра откусил нос у манекена на витрине. И про то, как Великий Покусатель, а именно так прозвали Микроши Кадабру, опустошил несколько буфетных фургончиков. И про то, как он гонялся за петухом по зоопарку. И про то, строчка мог рассказывать целый день. Но когда он дошел до событий на огроме и молнии, Тестик попросил слова. Преступник был жесток, хитер и коварен, но я уверенно шел по его следу до самой набережной. «А на набережной?» «Вы схватили его?» — с надеждой воскликнула рифмочка. «Нет», — строго ответил Тестик. «На набережной следы оборвались. Как же я мог схватить его на набережной?» «Ты, наверное, уже заметил, что инспектор отвечался железной логикой». «Жаль, конечно, что я не могу тебе толком объяснить, что такое логика. Ты лучше спроси об этом у своей учительницы. Договорились?» Инспектор поправил фуражку и закончил доклад. На громе и молнии кадабры был укушен на леж и разбит цветочный горшок, других жертв и повреждений нет. Да, досталось в этот день жителям симплекса от кадабриных зубов. Ну а что же, Бэйсик? Придумал он свою необыкновенное стихотворение, да, придумал и еще какое. Все микрожи сразу выучили его наизусть. Особенно всем нравился припев. Вот послушай. Я придумал заклинание от кадабриных зубов. Адабра, дабра, абра, бра, ра, а. Повторяйте заклинание от кадабриных зубов. Адабра, дабра, абра, бра, ра, а. Ну а если заклинание от кадабриных зубов не поможет? Нет поможет. Нет поможет. Нет полезней этих слов. Адабра, дабра, абра, бра, ра, Как только все произнесли хором последнюю букву а. Так источная, «а» разнеслось по кабинету. «О, у, э, яжик прикушил!» Все же этой каджабры!» Стал жалобно стонать попугай. Все заулыбались. Центральный процессор тоже улыбнулся, но улыбка у него получилась довольно-таки грустной. Он тяжело вздохнул и сказал... Вот мы тут истории друг другу рассказываем, веселимся, попугая жалеем. Бедняга язык прикусил. А может быть, в эту минуту кадабра весь наш симплекс перекусает. Забыли мы, друзья, о главном? Забыли. А ведь нельзя медлить ни секунды. Все присутствующие молча расселись вокруг большого стола в кабинете. Стало тихо. Положение становится угрожающим. Нужно немедленно кадабру поймать. Немедленно. Во-первых, кадабру нужно найти. Во-вторых, не спускать с него глаз. Какие-нибудь предложения?» Спросил центральный процессор и обвел всех взглядом. Микроши стали усиленно думать. Даже попугай забыл про свой прикушенный язык притих. А мерцающие красные точки на карте симплекса как бы напоминали. «Думайте, Микроши, думайте!» Алеша тоже думал вместе со всеми. И вдруг ему показалось, что он нашел выход. Алёша посмотрел на центрального процессора и спросил. «Ведь у вас в симплексе на каждую улице установлено по нескольку телекамер, да?» Точка говорил, что они за движением следят. «А кадабру они выследить никак не смогут». Смогут, еще как смогут», – обрадовался Библик и неожиданно для всех запрыгал на одной ноге. Но он тут же смутился, покраснел и уже немного спокойнее продолжал. Нужно ввести портрет кадабры в память компьютера, управляющего движением в городе. Ведь все телекамеры подключены к нему. Представляете, что получится? Стоит только великому покусателю показаться на какой-нибудь улице, компьютер его узнает и тут же подаст сигнал тревоги. Тут-то мы кадабру и поймаем. Здорово. Действительно, идея Алеши была просто замечательной. Он, правда, и не догадывался, как камеры и компьютеры опознают кадабру. А на самом деле как? Хоть сейчас и дорога каждая секунда, но я все-таки постараюсь это объяснить. Конечно, тебе не стоит большого труда представить, как телекамеры просматривают каждый пятачок улиц Симплекса. Представил, такой ли необычный телерепортаж можно и самому посмотреть на экране телевизора. А можно все эти изображения передавать в память компьютера, управляющего движением. Правда, что же будет делать компьютер? У него в памяти уже хранится портрет великого покусателя, ведь Точка нарисовал этот портрет на экране дисплея, а потом переписал на дискету, помнишь? Компьютер будет сравнивать каждую фигурку на улицах Симплекса с портретом Кадабры. Компьютер, управляющий движением, очень мощный, недаром Микроши называют его суперкомпьютером. Ему ничего не стоит мгновенно сравнить портреты преступника, всех, кто увидит на улице телекамеры. Теперь ты, наверное, уже и сам все сообразил. Как только кто-нибудь окажется похожим на великого покусателя, компьютер забьет тревогу и уже не выпустит кадабру из виду. Никуда теперь кадабре не деться. Куда он не пойдет, всюду телекамеры будут внимательно следить за каждым его шагом. Прошу внимания, раздался громкий голос центрального процессора. Идея с телекамерами бесспорно должна сработать. А теперь пора переходить от слов к делу. Прежде всего мы с Библиком изменим программу компьютера, управляющего движением. Я думаю, что уже через несколько минут можно будет начать телепоиск кадабры. А вам, инспектор, при этих словах все посмотрели на тестика. Необходимо приступить к формированию группы захвата. Что вам для этого необходимо? Тысячу камерманных фонариков, 100 пистолетов с лазерными прицелами и 10 килограммов сонных конфет. Не задумываясь, отчеканил инспектор и вытянувшись струнку добавил «Если бы мне дали людей…» «Люди будут», – коротко ответил центральный процессор и принялся с библиком за работу. Все бросились записываться в группу захвата. Через минуту Тестик объявил состав группы. Конечно, командующим Тестик назначил себя. Котенок, Алеша и Точка стали его помощниками. Вопля, рифмочка, байтик и битик рядовыми бойцами. Доктор кашля доктором, а буковка и циферка медсестрами. Строчка и Бэсик были назначены летописцами, а попугай зачислен в резерв. Некоторые считают, что в резерв записывают тех, кто совсем ничем не может помочь делу. Именно так и подумал попугай, когда услышал, куда его определили. Он, конечно, обиделся, но виду не показал. Обладатель кадабренного зуба гордо выпятил грудь и чеканья шаг промаршировал к двери. Он, переступив порог, на мгновение оглянулся и с большим достоинством произнес «Настоящие охотники в компьютерах и телекамерах не нуждаются. Как поймаю, сообщу. Чао». Пока группа захвата заряжает пистолеты сонными конфетами, а телекамеры высматривают великого покусателя, давай последим за попугаем и посмотрим, что же он задумал. Не прошло и 10 минут, а настоящий охотник уже устанавливал напротив дома точки автоматическую ловушку собственной конструкции. Почему именно у домика точки, а все потому, попугай рассуждал очень просто. «Садабри все равно где бегать, а мне все равно где его ловить». А Мне здесь удобнее. И в компьютерные игры можно поиграть, и лимонаду сбегать попить. Все как у настоящих охотников. Западня была устроена гениально просто. Посреди старинной ржавой клетки покачивалась приманка — Аппетитная гроздь спелых бананов. Приманка висела на тоненькой леске, привязанной к шпингалету проволочной дверцы. В этом-то и был главный секрет. Стоило только схватить бананы, как наднинувшаяся леска сразу же приподнимала шпингалет, и дверца клетки с грохотом захлопывалась. «Да-да, именно с ужасным грохотом», – сказал попугай сам себе, – «чтобы все в симплексе знали, теперь можно спать спокойно». То, что кадабра клюнет на бананы, попугай ни на секунду не сомневался. Проблема была совсем в другом. Вдруг какой-нибудь микрош захочет полакомиться и заберется в клетку. Этого попугай допустить, конечно, не мог. Придется подежурить у клетки, подумал попугай. А то малыши в миг все бананы сожгут. Ничего, их-то я в два счета отгоню. А вдруг кадабра меня заметит и опять удерет. Нет, этому не бывать, завопил отважный охотник и помчался в ближайшее ателье. Зачем? Сейчас узнаешь. В ателье запыхавшийся попугай еще с порога сделал заказ. Срочный маскировочный костюм с нарисованными кирпичами. Да, именно с кирпичами. Попугай был абсолютно уверен, что если в таком костюме прижаться спиной к стене дома, то кадабра наверняка примет его за кусок стены с отвалившейся штукатуркой. Маскировка, пара-пара-пам. «Доброловка!» пара -пара напевал довольный попугай, поворачиваясь перед телекамерами, которые быстро осматривали его с ног до головы и передавали в компьютер ателье все необходимое для шитья размеры. Через 11 минут и 14 секунд костюм был готов, а еще через 20 секунд попугай, прижавшись к стене спиной, уже ожидал появления великого покусателя. Ни малышни, ни кадабры поблизости не было. Постояв неподвижно, минут пять попугай скосил глаза в сторону клетки и облизнулся. Еще бы. На леске покачивались пять аппетитных желанных бананчиков. Если кадабра клюнет на пять бананов, то он клюнет и на четыре, подумал попугай и на цыпочках подошел к клетке. Воровато оглянувшись по сторонам, он зашел внутрь и не успел попугай даже сорвать банан. Как от сотрясения, шпингалец соскочил с веревки, и дверца с грохотом захлопнулась. С ужасным грохотом. Попугай рванулся к выходу, но старая ржавая дверь никак не поддавалась. Черт бы подрал этого кадабру. Вырвался, Взвыл попугай и, глотая банан за бананом, стал метаться по клетке. Эх, все пропало, уйдет покусатель, как пить дать уйдет. Доживав последний банан, попугай почувствовал, что объелся. И ему очень хочется спать. Он устроился поудобнее в углу клетки и сладко зевнул. Уже засыпая, попугай чуть слышно пробормотал. "На черт с ним скадабрый, зато бананов до отвала наелся. Через минуту из ржавой клетки раздавалось тихое похрапывание. На улицах симплекса стало смеркаться. Начиналось мерцание звезд.